Глава 49. Чай на троих. Торопливо покинув телестудию в Вестминстере, Джек с провожатым подошел к лимузину, чтобы ехать назад на Даунинг-стрит. Хотя великолепные резиновые шины мягко катили по ровному асфальту, Джек учудилось, что он ощущает под собой железные ободья повозки, грохочущие по булыжной мостовой к месту казни. в спальне своего пристанища, номера люкс в отеле Совой, Саяка не сводила глаз с зеркала. Она упивалась собственным отражением, она великолепна, бесподобна, как и положено той, кому предстоит вскоре стать кумиром всех народов. Только что служанки помогли ей снять последнее, самое изысканное творение портновского гения, созданное специально для неё. аккуратно завёрнутая, но уже висела в шкафу. Взяв сумочку и справочник Дебрец-Пиридж, ежегодник, в котором печатается список английских аристократов, Саяка одетая элегантно, хотя уже не столь ослепительно, в один из купленных на Слоун-стрит костюмов, спустилась вниз, где её ждала машина, чтобы отвезти на чаепитие. Когда лимузин подъехал к дому номер 10 по Даунинг-стрит, Джек вылез не сразу, хотя шофёр уже открыл ему дверцу. "Что это не так, Джек?" поинтересовался шофёр, видя, что Джек мешкает. "Это что-то", звенело у Джека в голове, снова навеивая воспоминания детства и тогда же усвоенных жизненных правил. Он оцепенел и стал похож на манекен. который сейчас будет использован в искусственной дорожной аварии для проверки надёжности систем защиты. Да, просто ноги затекли, соалгал Джэк. Погоди минутку. А на Даунинг-стрит бледная женщина в шёлковом одеянии уже накрывала на низеньком столике чай. В приёмной Джэка ожидали высокие гости. Наконец Джэк вошёл к ним. Он шагал по ковру без туфель, в одних носках, протягивая гостям руку. Лишь в самый последний миг он, вспомнив ритуал, опустил её и низко поклонился.